Глава 3. Новая жизнь. Казанская губерния, Астрахань, 1717 год. Великая Тартария, Астрахань, 7225-е лето, от Отсотворение мира в Звёздном храме. Июнь, 14-е. Утро едва занималось, и прохлада ещё наполняла окружающие поля и леса. Пришпоривая резвую кобылку, Слава старалась нагнать Гришу, который скакал чуть впереди. 19-летний юноша был всего двумя годами старше девушки. Темно-каштановые его вихры трепал ветер, бивший в лицо, его худощавое жилистое тело смотрелось весьма гармонично на спине поджарого резвого шеребца. Слава же, ощущая свежие порывы ветра от бешеной скачки, чувствовала, что ее душа ликует от радости и счастья. Девушка обожала прогулки верхом на ласточке, так звали ее кобылу Буланой Масти. Эту лошадь еще два года назад подарил ей отчим, Тихон Михайлович Артемьев, в доме которого они жили вместе с матушкой. Тем страшным августом, когда они простились с Яриком и Романом, Мира и Слава долго скитались по пыльным дорогам, ища пристанище. Зиму они провели в Уфе. Однако Мира помнила, как душа Романа перед отходом велела ей с дочерью следовать на юг страны, ибо только там они с малышкой могли бы укрыться от темных. Уже весной 1707 года Мира и Слава добрались до далекой прибрежной Астрахани. Именно здесь, на четвертый день после приезда на рынке, Мирослава случайно повстречалась с одним из местных дворян, который занимался рыбным промыслом. В тот день молодая женщина, не имея денег на пропитание и оставив малышку Славу в грязном хлеву неподалеку от причала, пыталась устроиться на службу в лавку местного бокалейщика. Солстый неприглядный лавочник ни в какую не хотел брать на работу Миру, уверяя, что ему нужен молодой расторопный парень, а не баба. Мируша почти молила о том, чтобы он сжалился и была готова выполнять любую работу. Лавочнику же не нравились ее молодость и красота, и он утверждал, что все покупатели будут пялиться на молодую хорошенькую бабу, а не на товар. Она пыталась разуверить в этом бокалейщика, но тот был непреклонен. Не выдержав, Мира сняла со своей руки старинный серебряный браслет и попыталась отдать его лавочнику, чтобы обменять его хотя бы на хлеб. Именно в этот момент в лавку вошел местный астраханский дворянин Тихон Артемьев. Вмек оценив ситуацию и привороженный прелестями Мирославы, Тихон Михайлович заплатил с лихвой за буханку хлеба, гречу и рыбу и отдал их молодой женщине хотя она и была очень бедно одета, но Артемьев сразу же разглядел ее невероятную красоту и соблазнительную женственность. Артемьеву было чуть более сорока лет. Моложавый и плотного телосложения, он слыл весьма справедливым, спокойным хозяином, благочестивым человеком и имел добрый твердый нрав. Предки Тихона Михайловича происходили из астраханских князей. Он имел обычную русскую внешность – широкую кость, здоровое телосложение, русые волосы в купе с голубыми глазами и тяжелую посту. Будучи одним из богатейших творян Астрахани, он имел во владении несколько судов, на которые нанимал работников для ловли рыбы, а также для перевозки по Волге различных товаров из Черного в Каспийское море и обратно. Артемьев овдовел довольно рано и до этого времени даже не помышлял о новой женитьбе. Он жил на широкую ногу, большим двором на главной улице Астрахани, имел в своем распоряжении около 200 служевых людей и слуг, большой конюшенный двор и состоял в городском совете города. Вместе с ним в усадьбе жили и его взрослые сыновья, Федор и Семён, которым Артемьев подыскивал богатых достойных невест. Мирославе в то время исполнилось всего 26 лет и молодая прелестная вдова-кузнеца из Тобольска, как она представилась Тихону Михайловичу, произвела сильное впечатление на Артемьева и мгновенно завладела его сердцем. В тот же день он направился провожать миру до того самого хлева, где она оставила маленькую дочь. Едва увидев светловолосую худенькую девочку с чистыми золотыми глазами, сидящую на грязной вязанке соломы, Тихон властно настоял на том, чтобы Мирослава с дочерью немедленно переехали в его усадьбу. Пообещав молодой женщине место и канонки в своем доме, Артемьев поселил ее с дочкой в уютной просторной горнице в гостевом доме, который стоял чуть в стороне от главного деревянного терема, где Тихон с сыновьями. Мира согласилась остаться в усадьбе, начала выполнять обязанности старшей над слугами и быстро завоевала уважение и любовь дворни. Молодая женщина никогда не повышала голос, была приветлива и добра, но ее внутренняя сила считывалась служивыми людьми, которые жили в усадьбе. Вскоре слуги начали подчиняться ей беспрекословно, так как ее взор, чистый и мерцающий, завораживал. И окружающие люди невольно пытались ей услужить и даже угодить. В ответ Мирослава хорошо относилась к простым людям и постоянно помогала им или добрым советом, или, прося за них Тихона Михайловича, Свои первые жалования Мира почти все раздала бедным семьям рыбаков, которые жили в соседней деревне и служили на рыболовецких судах Артемьева, лишь немного оставляя денег для того, чтобы приобрести новую одежду для себя и славы. Ее малышка тоже ни в чем не нуждалась. И пока матушка занималась хозяйственными делами, девочка с удовольствием играла с ребятишками слуг или ходила на волку, в которую влюбилась с первого взгляда. Не прошло и пары месяцев, как Артемьев, безумно влюбленный в Мирославу и за это время распознавший ее добрый, тихий и уживчивый нрав, начал настойчиво склонять молодую женщину к замужеству. Она не любила Тихона Михайловича, поскольку до сих пор тосковала по своему покойному мужу Роману, который так рано ушел из жизни. Оттого поначалу отказала Артемьеву. Однако Тихон не собирался отступать. Подарками, упорством и нежным отношением ему всё же удалось умолить нежное сердце Мирославы, и спустя год она дала своё согласие. Счастливый Артемьев уже через месяц обвенчался с молодой женщиной, и она стала полновластной хозяйкой усадьбы, а её маленькая дочь Святослава – приёмной дочерью Тихона Михайловича. С той поры Артемьев не чаял души в своей молодой жене, которая была на 17 лет моложе его, баловал её и лелеял, Поначалу Мирослава решилась на союз с Тихоном только из-за славы, потому что понимала, что они с дочкой не смогут постоянно скитаться и должны найти новый дом, и относилась к Артемьеву с теплом и благодарностью. Но уже через пару лет молодая женщина искренне полюбила этого достойного простого человека, который старался сделать для них с дочерью все, что мог, оберегая их от всех невзгод. Мира не жалела о своем выборе, так как чувствовала, что именно покойный муж послал ей на жизненном пути Артемьева. Однажды она видела вещий сон, в котором к ней явился покойный Роман и благословил ее на Новый Союз, заявив во сне, что Тихон Михайлович станет для нее новой защитой. Только после этого Мира и решилась ответить согласием Артемьеву. Сейчас Мирослава жила вместе с новым мужем в парадных палатах большого хозяйского особняка. Она все так же помогала в управлении слугами, которые уважали ее и всегда могли обратиться к молодой хозяйке за помощью. Уже вскоре жители усадьбы узнали, что молодая женщина – тайная знахарка, травы которой излечивают от любых болезней и быстро заживляют раны. Слух о ее даре целительства распространился за пределы усадьбы. В скором времени Мирослава в своей тайной комнатушке, находящейся в дворовом доме, которую она использовала для приготовления своих снадобий и хранения трав, принимала больных. Она вправляла сломанные кости, исцеляла лихорадочных детей, избавляла даже от мучительного пьянства. Молодая жена Артемьева никогда не брала за свою помощь деньги, лишь просила людей на восходе солнца помянуть с чистыми помыслами неких отрока Ярослава и убиенного Романа. Рассказы о Даре Миры передавались между простыми людьми шепотом и тайно, так как церковь считала всех знахарок ведьмами и жестоко травила их. От того, чтобы не подвергать опасности молодую женщину и помня о ее доброте, люди старались скрыть от церковников все исцеления, что творила жена Артемьева. Однако несколько раз находились злые, завистливые людишки, которые доносили на Мирославу властям. Но тут же на защиту молодой жены вставал Тихон Михайлович. Имея довольно большую власть в Астрахани как член городской думы, он добивался того, чтобы церковнослужители переставали докучать жене своими подозрениями. Все свои навыки и знания Мирослава постепенно передавала дочери, и Слава с усердием изучала науку врачевания, часто вместе с матерью помогая больным в целительской келье. Сейчас, в свои 17 лет, Слава с искренней благодарностью и уважением относилась к Тихону Михайловичу, который был всегда добр и приветлив с нею. Также девушка радовалась за матушку, которая после смерти ее отца, благодаря любви и заботе Артемьева, снова научилась улыбаться. Слава в доме Артемьева жила в отдельной светлой горнице, которая выходила окнами в обширный яблоневый сад и пользовалась таким же уважением и почтением слуг, как и родные сыновья хозяина усадьбы. Не имея собственных дочерей, Тихон Михайлович искренне обожал малышку Славу, которая имела веселый живой нрав и относился к ней, как к родной. Он баловал ее, качал на коленях и дарил подарки. Сыновья Артемьева были уже взрослыми, оттого отцовская любовь Тихона Михайловича нашла живое воплощение в приемной дочери. с Федором и Слава мало общалась. В основном она проводила время с Гришей, племянником Тихона Михайловича, который также жил в хозяйском тереме. Ещё в детстве, едва поселившись в усадьбе, она сразу же отметила добрый и отзывчивый нрав Гриши, которому было тогда десять лет. Своими повадками и вежливостью он напоминал девочке погибшего брата Ярослава. Слава быстро подружилась с Гришей и считала его единственным своим другом. Он поддерживал ее во всех играх и порывах, как и она его. Они были неразлучны и искренне любили друг друга, как брат и сестра. — Гриша, осторожнее, там овраг! — крикнула громко девушка в спину парня. Тот вмиг обернулся, бросив на нее ласковый корей взгляд. — Помню, сестрица! — ответил он и по-доброму улыбнулся ей. Чуть придержав коня, он подождал, пока Слава поравняется с ним, и предложил. — Может, к речке свернем? «Уж больно жарко. Искупаемся!» «Поехали, Гриша!» С воодушевлением согласилась Слава и звонко рассмеялась в ответ. Гриш кивнул и направил коня в нужную сторону, устремившись к излучине реки. Только к обеду молодые люди вернулись обратно в усадьбу, въехав в широкие дубовые ворота, которые услужливо распахнул для них старый Михей. Фёдор Артемьев как раз отчитывал конюха за то, что тут плохо почистил его шеребца, когда мимо него к конюшням, как вихрь, пронеслись верхом Гриша и Слава. Проводя пристальным мрачным взглядом парочку, молодой Артемьев отослал конюха и направился в сторону конюшен. Приблизившись к деревянным постройкам, Фёдор терпеливо дождался, пока из конюшни выйдет Слава, которая, не заметив его, быстро направилась к хозяйскому дому. Молодой человек, попятившись к старому сараю, прошёлся тёмным взглядом по стройному изящному силуэту сводной сестры, одетой в мужской наряд, подчёркивающий прелести девичьего стана. Сглотнув ком в горле, он отметил, что длинный золотистый хвост славы, собранный на макушке, доставал почти до округлых бётер. В этот момент рядом послышались чьи-то шаги, и Фёдор обернулся. Григорий проворно следовал в его сторону. Немедля заградив двоюродному брату проход своей коренастой высокой фигурой, Фёдор пророкотал ему в лицо. — Ты от Гришка, не знаешь, чем заняться? По полям разъезжаешь? Я тебе велел сходить к Морозову по поводу его барши, что пришла вчера из Судака. — Фёдор, я был у него на рассвете, — ответил парень. Он сказал, что договор в силе, и завтра он ждёт от тебя список всех товаров, которые мы намерены отправить на его судне. «Ты смотри, какой прыткий!» – выдохнул Фёдор, и у него появилось жгучее желание ударить парня за то, что он так быстро исполнил его поручение. Фёдору Артемьеву, старшему сыну Тихона Михайловича, ещё весной исполнилось 28 лет. Мужиковатого вида, стокий и наглый Фёдор наводил страх на всех слуг, которые жили в усадьбе. Его буйный нрав, постоянные потасовки с соседями и другие безобразные выходки – приводили в уши со печаль его отца Тихона Михайловича. Желая образумить сына, старший Артемьев велел Фёдору работать вместе с ним. Хотя Фёдор не особо жаждал помогать в делах отцу, опасаясь твёрдого нрава Тихона Михайловича, он всё же исполнял порученные ему обязанности. Более девяти лет отец пытался женить Фёдора. Однако молодой человек жениться ни в какую не хотел. Он прекрасно обходился без жены которая, по его мнению, только ущемляла бы его свободу. Смазливый, богатый и похотливый Фёдор перебрал почти всех горничных девок мирослава Васильевны и имел в постоянном интимном служении пару молодых девиц, которые исправно посещали его спальню. Григория Фёдора ненавидел уже давно за его добрый нрав и за то, что Тихон Михайлович относился к нему как к своему родному сыну и потакал всем желаниям мальчишки. Гриша остался сиротой в раннем детстве. Оттого его родной дядя Тихон Михайлович взял его к себе в дом еще в пять лет. Не раз Федор тайком избивал парня за какую-нибудь незначительную оплошность и делал все, чтобы жизнь юноши стала невыносимой. Вот и сейчас, не в силах сдерживать свою неприязнь, он схватил Гришу за грудки. Вплотную приблизив свое бородатое лицо к лицу парня, Федор угрожающе заявил. — Ты больно наглым стал, Гришка. Пора бы тебя проучить как следует. Григорий в ответ, уперся кулаками в широкую грудь старшего брата, пытаясь отцепить его от себя, и храбро выдохнул. «Я не боюсь тебя, Фёдор!» «Не боишься, говоришь? А зря!» «Фёдор, прошу, отпусти его!» Расстался вдруг сбоку от них мелодичный приятный голосок. Фёдор стремительно повернул голову и сузил глаза. Слава отчего-то вернулась назад и быстро приблизилась к ним. Всё так же в своём мужском костюме девушка как-то нервно испепеляла старшего Артемьева прелестным золотым взором, кусая губы. — Ещё чего я должен? — огрызнулся Фёдор. — Ступай лучше в горницу. Твоя мать ещё с утра тебя разыскивала. — Я не уйду, пока ты не отпустишь Гришу. — Ты это что, соплюшка, в защитнице Гришки записалась, что ли? Ядовито процедил Фёдор, так и не отпуская тёмную вышитую рубашку парня. «Если не отпустишь, я немедленно расскажу все матушке. Или лучше рассказать Тихону Михайловичу?» С угрозой заметила слава, окатив Федора предостерегающим взором. После ее слов Федор напрягся, прекрасно зная, что ему не поздоровится, если девица действительно все расскажет отцу. Выдохнув матерное слово, Федор заставил себя отпустить парня и, окинув злым взглядом молодых людей, пробурчал. «Ладно, идите пока!» Я дождусь, когда в этом доме будет моя власть. Вот тогда посмотрим, как вы заговорите о меня». Резко развернувшись на каблуках, Фёдор быстрым широким шагом направился в сторону гостевого дома. Слава печально вымученно улыбнулась Грише, и парень сказал «Благодарю, сестрица». от чего ты терпишь всё это, Гриша?» — не удержалась от вопроса Слава. «Отчего не пожалуешься Тихону Михайловичу?» «Да неудобно мне как-то, Слава!» Все-таки дядя столько сделал для меня. Когда осиротел, я принял меня в своем доме как родного сына. Что ж, я буду расстраивать его рассказами о том, что мы с Федором враждуем?»